Нью Гейман Рыцарство Рэю Брэдби a, Миссис Уитакер нашла святой Грааль. Он был под шубой. Каждый четверг после обеда Миссис Уитакер ходила на почту за пенсией хотя ноги у нее были уже не те, что раньше. По дороге домой она заглядывала в благотворительный магазин и покупала себе что-нибудь для души. Магазин Оксфол продавал ношеную одежду и всякие мелочи, разности, вещицы и безделушки, а также множество пожертвованных дешевых книжек. Подержанное старье, зачастую оставшееся от умерших, одиноких, стариков. Вся выручка шла на благотворительность. Продавцы в магазине работали на общественных началах. В тот день продавцом была Мэри. Ей было семнадцать. Она была полновата, одета в сиреневый свитер, сидевший на ней мешком и выглядевший так, словно она здесь его и приобрела. Мэри сидела за прилавком, читала журнал «Современная женщина», и отвечала на вопросы теста «Открой свое внутреннее «Я». Она поминутно заглядывала в конец журнала, чтобы узнать, сколько очков зарабатывают ответы «А», «Б» и «В», прежде чем ответить на очередной вопрос. Миссис Уитакер оглядела полки. Чучело-кобра еще не продали, подумала она. Оно стоит здесь уже полгода, покрылось пылью, но стеклянные глазки все так же яростно блестят, упершись взглядом в стойки с одеждой и шкаф с ощербатым фарфором и пожеванными игрушками. Проходя мимо, миссис Уитакер погладила кубру по голове. Она выбрала пару романов, изданных Милзом и Буном, «Ее тревожная душа» и «Ее метущееся сердце», оба ценою в шиллинг и долго стояла в раздумьях над бутылкой из-под шипучего розового, на которую был насажен большой абажур, но потом решила, что ей все равно некуда ее ставить. Она отодвинула в сторону протертую почти до дыр шубу, которая страшно воняла нафталином. Под ней оказались трость и, покрытый пятнами том, «Рыцарский роман и легенды о рыцарстве» А. Р. Хоупа Монкрифа, оцененный в пять пенсов. Рядом с книгой лежал на боку святой Грааль. На основании Грааля был прилеплен маленький круглый ценник, а на нем фломастером была написана цена — 30 пенсов. Миссису и взяла пыльный серебряный кубок в руки — и оценивающе осмотрела его сквозь толстые стекла очков. — Очень мило, — громко сказала она в сторону Мэри. Мэри пожала плечами. — Очень недурно будет смотреться над камином. Мэри еще раз пожала плечами. Миссис Уитакер отдала Мэри пятьдесят пенсов и получила десять пенсов с дачи и коричневый бумажный пакет в которой она положила книги из Святой Грааль. Она зашла еще в мясную лавку по соседству и купила себе неплохой печенки. Потом она пошла домой. Дно кубка толстым слоем покрывала бурая, запекшаяся пыль. Миссис Уитаккер тщательно промыла его под сильной струей и оставила на часок отмокать, залив его горячей водой с уксусом. Потом она до блеска отполировала его пастой для чистки столового серебра и поставила его на каминную полку в гостиной между фарфоровым бассетом и фотографией ее покойного мужа Генри, снятой на пляже во Фринтоне в Афринтоне 1953 году. Она была права, он действительно недурно смотрелся.